Семь третьих ключей. Пятнадцатый ключ. Дьявол. Правильно. Фатальность. Три демона. Приверженность материальным ценностям. Магнетизм. Сверхъестественные способности. Плохая компания. Перевернутая карта. Половые болезни. Опасность. Нежелательная беременность. 16 Шестнадцатый ключ. Башня. правильно катастрофа разрушение отказ от эгоистических амбиций и прежнего образа жизни перевернутая карта непредвиденные обстоятельства враги хаос болезни 17 ключ звезда правильно надежда здоровье вдохновение исполнение желаний Творческие способности. Перевернутая карта. Неблагоприятное положение. Упадок духа. Разочарование в самых близких. Восемнадцатый ключ. Луна. Правильно. Заблуждение. Непредвиденные опасности. Двуличие и зависть окружающих. Предательство. Беременность. Воздействие интуиции. Снов, фантазии, перевёрнутая карта, обольщение, скрытые опасности, душевная болезнь, напрасные мечты. 19-й ключ, солнце. Правильно. Счастье, освобождение, брак, здоровье. Перевёрнутая карта, суетность, недоразумение. Недомогание. 20 ключ. Суд. Правильно. Духовное пробуждение, поиски своего места, преодоление земного, защищённость, решение вопроса, который считался неразрешимым. Перевёрнутая карта. Недобросовестность, непродуманное решение, конец долгой любовной связи. 21 ключ. Мир. Правильно. Радость. Успех во всех начинаниях. Возмещение ущерба. Исполнение желаний. Начало продолжительного счастья. Перевернутая карта означает то же самое. Это карта Гермеса. Как вверху, так и внизу. Она сама является двенадцатой картой. повешенный, перевернутый наоборот.